Глава 13 Услышав стук в дверь, я открыл ее и увидел белую комнату. Посреди нее стоял краснокожий мужчина в черном деловом костюме, черными рогами, торчащими из волос цвета серебра, а также тонким демоническим хвостом, который выглядывал из-за спины, слегка виляя. Альф был хорошо сложен, я бы сказал, аристократично, «Не воин, но и не дрыщ. Лицом и телом красив, плюс у него были обаяния и большие голубые глаза. Нельзя его показывать на приемах, его до смерти залюбят». «Добрый день или вечер, владелец?» — поклонился тот. «Проходи». Пропустив его внутрь, закрыл дверь и повел в гостиную. — Вижу, здесь проводят приемы, тогда понятно, для чего вам нужен повар. — Не только повар. — Страж. Я остановился, так как Альф застыл, едва ли не выпячивая глаза. — Удивлен? — Не то слово. И позвольте задать вопрос. — Почему? — У меня опасный противник, который грозит как Розе, так и Арену а времени мало. Наняв стража особняка, я смогу меньше отвлекаться на мелочи и больше времени уделять развитию своей силы. Я решил быть искренним, и, к слову, я не помню, чтобы у Розы был страж. Насколько я понял из описания, стражи не могут покинуть особняк, но при этом они получают часть его силы». «Господин...» Альф вдруг преклонил колено. Если вы считаете, что я этого достоин, то готов принять эту роль. А вот только мой долг. 590 тысяч, да? Не страшно, я сделаю тебе хорошую зарплату. Из нее выплатишь долг. Плюс ты получишь 5% прибыли с проданных настоек и особых блюд твоего изготовления. «Это весьма щедро, господин!» «Я же немного подзавис. Контракт на найм стража был несколько иным, как и функции стража. Есть пробужденный страж. Это воин, который находится в спячке и просыпается лишь, когда на особняк нападают. Цена его содержания вполне приемлемая. Воскрешение за счет владельца». «Есть старший страж». И он кто-то вроде управленца. Расход на его содержание весьма немалый. 500 кристаллов в день по времени особняка. Недешево выходит, и это не считая зарплаты. Воскрешение также за счет владельца. Все. Взмах руки, и Альф получает контракт. Он быстро его читает и взрывается энергией, развеиваясь. Странный способ найма на работу. Я постоял минуту и только собрался поинтересоваться у особняка, что за фигня, как передо мной из пола появились золотые мотыльки. Танцуя в воздухе, они постепенно собрались в краснокожего демона. Разве что теперь его глаза были полностью золотыми. — Владыка, я даже не знаю, что сказать. Старший страж... «По-другому ты бы не смог готовить нам!» Пожал я плечами и протянул руку. «Добро пожаловать в семью, Альф!» «Спасибо!» Мужчина шмыгнул носом и протер глаза рукавом своего костюма. А я приобнял его за плечи и повел в гостиную, где нас уже заждалась вся моя большая компания. Все были искренне рады ему. Ведь теперь у нас будет профессиональный повар. А вот только... «Эта кухня, она ужасна!» — покривил он лицом и посмотрел на меня. «Здесь не приготовить магические ингредиенты, лишь с потерей в качестве имани». Это был удар ниже пояса, потому что на земле не продавались магические кухонные приборы. Пришлось брать на аукционе, что обошлось еще в 27 тысяч. Установку я оставил на Альфа. Как старший страж он имеет некоторые возможности. К примеру, в манипуляции с помещениями. Я доверил ему кухню и его комнату, которую я сразу создал по подобию остальных комнат. Сам же переместился в Воркуту. Дракон, к моему удивлению, все еще не объявился. Неужели испугался? Ха, видимо, придется самому его искать. Некоторое время спустя я пришел к мэрии, и перед ней как раз было шумно. Собрались наемники Галины и часть горожан. Я спокойно вошел в саму мэрию, и не скажу, что здание было большим. Скорее, функциональным, и по большей части являлась резиденцией рода. Да, такое бывает, когда город возникает вокруг какого-либо предприятия. Люди переезжают поближе, им строят дома или они сами их возводят. Так со временем и появляются города, даже в таких суровых местах. Но по факту, это земля конкретного рода, и почти все в нем принадлежит этому роду. Конечно, есть немало жирных «но». Однако... Пока не буду об этом. В холле мэрии также нашлось немало народу, как и перед кабинетом мэра, где шел громкий спор. Но я и вошел. Сперва постучал, конечно, и сразу открыл дверь. Внутри обнаружились худой мужчина лет сорока, с модной прической, сидящий за столом, и взбешенная галина, стоявшая перед ним. Плюс на полу разбросаны документы, видимо, со стола мэра. «Медведь, ты уже все? Быстро!» — удивилась та и временно угомонила свой гнев. «Все, подземелье закрыто. Вот только сразу хочу уточнить. Почему мне оно было продано как чистое, а на самом деле первые шесть этажей регулярно зачищались?» С подозрением я посмотрел на мэра. «Это не мы. У нас доказательства есть, а именно фиксация камеры входа в подземелье — «Это стандартная практика наемников, охраняющих подземелье. Тут же выпалила Галина. А мэр, судя по лицу, не знал об этом. «Ах ты, мразь! На нас все хотел свалить!» Галина еще сильнее взбесилась и хотела бы схватить того за воротник, но я успокоил ее и, положив лапу на плечо. «О чем ругаетесь?» «Так он говорит, что не собирается нам платить!» «Это правда? Почему?» С удивлением взглянув на мужчину, увидел, как тот собрался и выпрямился. «Не работает связь и интернет. Как я осуществлю перевод?» «Ладно». Я подошел к двери и хлопнул по ней. «Давай на минутку в Москву. Сделаешь перевод. Заодно вернешь мне половину денег, что взял с меня за подземелье». «Я... У меня больше нет этих денег». — побледнел мужчина. — Почему меня это должно волновать? Ты обманул не только меня, но и аукцион. Думаешь, они с тебя не спросят после того, как я подам жалобу? — У меня и правда нет денег. — Кристаллы, артефакты, ценные ресурсы. И не пытайся меня обмануть. вы хоть и миролюбивый рот, но дважды нас никто не обманывает. Я обернулся к женщине. «Вас перебросить отсюда?» «Ага, будь добр. Этот хер...» — кивнула она на мэра. «Мало того, денег не давал, так еще и за аренду дома такую цену взвинтил, что я чуть его не прирезала». «Мы собрали у себя всех жителей ближайших поселений», — возразил тот. «А потом всех больных, раненых и страждущих с моей помощью переместили в Хабаровск». Посмотрел на него, как на мудака, и открыл дверь. «Время мое дорого. Переводи деньги и готовь откупные». Мужчина, конечно, хотел что-то возразить, но не осмелился. Так что вскоре мы оказались в Москве. И что-то патриарх жаждал задержаться здесь. Вот только многого хочет. Мне его еще и забирать потом? Или он просто хочет сбежать и бросить свой город?» Но, как я уже говорил, много хочет. Когда Галина получила деньги, мы вернулись, и я быстренько перенес ее бойцов куда надо. Не всех, конечно, БТР и броневики я не утащу. Пришлось ей оставить группу бойцов, а мэру все же выделить им жилье. На этом я его оставил и стал думать. Где мне найти этого гребаного дракона, если не потороплюсь? Сюда прилетит кто-нибудь сильный и украдет мою добычу. Ответ на мой вопрос нашелся сам собой. Подул ветер. Настолько морозный, что у меня меховая шкура пошла мурашками. Проследив, с какого направления дул ветер, поднялся повыше. И, взяв посох, заставил себя подняться в воздух. И уже с высоты птичьего полета разглядел далеко на северо-западе, ту снежную бурю. А значит, там и спрятался дракон. Так что я вернулся в особняк. Не, ну а что? Не пойду же я на него в лобовую атаку. Он на меня выдохнет морозным дыханием и минус десять тысяч на возрождение вместе с утерей всего снаряжения. «У тебя прям чуйка!» захихикала сестра, стоило мне войти в гостиную. «Здесь собрались все мои». А миг спустя вышел Альф, толкая перед собой тележку, полную лакомств. «Вообще-то у нас есть трапезная комната, но все почему-то часто перекусывают и пьют чаи именно в гостиной». Альф же начал расставлять на стол различные желе, пудинги и прочие десерты. «Я и правда удачно зашел. Едва успел лапы помыть, потому что народ будто из голодного края, Набросился на вкусности. Как будто не ели пару месяцев. К слову, я уже вернул скорость течения времени в норму. В смысле, что 6 минут здесь равны одной минуте в реальности. Поэтому, когда мы перекусили, можно было неторопливо заняться делами. Нам требовалась подготовка к бою с драконом. Весьма дорогая подготовка. Но одно радовало. Магические камни на аукционе не сильно дороже того, что можно купить на земле. Возможно, в мире зверолюдей они дешевле, но времени на их поиск у меня нет. Так что начал я страдать, тратя деньги в огромных количествах. Вместе с кузнецом Грода мы обсудили количество и качество камней, а также возможность переработки снаряжения девчат. Во-первых, Лере да и Алисе не нужны их тонкие обтягивающие секси костюмы. Им можно сшить что-нибудь потеплее. Да хоть снаряжение из шкуры кобольдов. Кстати, неплохой вариант. Сделать подкладку из прочной шкуры, и будет нормально. Зи со мной согласилась и приступила к работе. У бронеблондинок уже есть хорошая броня, которая внутри обита особым материалом. Он не даст замерзнуть от естественного мороза. А вот чтобы защититься от магии... Им нужны магические камни. На Кристину с Ниной ушло немало камней. На щиты тоже. Оружие сплошь затачивали на огонь. Благо, у нас и так немало оружия было пылающего. Плюс кое-что валялось на складе из неплохого. Ну а еще одно. Из десяти сундуков, что мы получили за подземелье троллей, попался один очень и очень хороший артефакт. Его редкость заставила удивиться даже меня. Дар милостивой НТ. Легендарный артефакт. После привязки вы можете использовать артефакт, чтобы призвать магическое облачение НТ. Внимание! После привязки никто другой не сможет использовать артефакт. Подходит для рангов с 6 по 14. Примерная цена 339 тысяч. «Да, я уже видел легендарные артефакты, и каждый из них был невероятно полезен. Вот только...» нт э -э Да, знаю», — ответил мне Альф. «Сейчас мы находились в гостиной и распределяли артефакты». «Это бессмертная императрица, правительница с волшебными куклами». «Куклами?» — спросила Оксана. Здесь находились все, кто пойдет на это сражение. «Магические големы», — вместо демона ответил я. «А значит...» Вздохнув, кинул взгляд на Альфа. Он тоже мог читать описание предметов. Все же старший страж. «Вероятно, это облачение — большой и неповоротливый голем», — за меня продолжил демон. «Спорная польза». Големы НТ, как правило, делятся на три типа. Первые бьют магией. Это маги-рыцари. Вторые – простые рубаки. Медленные, неповоротливые, дешевые. Последние – это поддержка. Особые големы, способные на масштабные заклинания. Такие, как заморозка поля боя, создание песчаной бури или что-то, укрепляющее броню союзников». «Значит, Саша сразу отлетает», — предложила сестра. «Он у нас шустрый ближник с непробиваемым барьером». «Нужен...» — она окинула взглядом Кристину с Ниной, а также Оксану с Марией. «Давайте защитим наше слабое звено», — предложила рыжая и ткнула грудастую блондинку меж ребер. «Ой, больно же», — возмутилась Мария и вздохнула. «Ну вот». Меня обозвали слабым звеном. Мы же переглянулись. И довод Оксаны был, пожалуй, самым логичным. Учитывая, что Маша устает, пробежав 10 метров, спастись от дракона она не сможет. А мы останемся без ее поддержки. Блин, даже обидно стало! Расхохоталась та, получив браслет, который был дар милостивой НТ. Мы вышли в холл, а то мало ли, а «Вдруг этот голем тут все разнесет своими габаритами?» «А вдруг этот голем будет облегать ее тело, и она станет секси-големом?» предположила Кристина, и при этом быстрым, шустрым и очень сильным. «Как близняшка из атомного сердца!» послышался голос Алисы, которую я не заметил. Где-то затерялась среди длинноногих. «Игры? Да». — закивала блондинка, а я удивился. — Откуда она знает про игры? Когда вообще успевает играть? — Что? — она с удивлением уставилась на меня. — А чем ты думаешь, я занимаюсь в свободное время, сделав всю учебу и дела? Сижу на месте и медитирую, чтобы грудь стала больше? Она обхватила свою большую грудь и посмотрела на меня с язвительной улыбкой. — Ну, примерно так и думал, — улыбнулся ей в ответ. — И ты прав, — захихикала блондинка и ткнула Леру меж ребер. Это она у нас, игроманка. — Больно, блин. Женщины собрались устроить потасовку, но тут Мария активизировала браслет. Мы стали ожидать грациозную металлическую красавицу, предвкушая, что наконец-то от девушки будет польза. Может, она даже сможет сражаться в ближнем бою. Вот только... Это полный провал. Она же так будет еще более медленной, — рассмеялась Оксана. Я же, в отличие от рыжий, призадумался, глядя на трехметрового каменного здоровяка, выглядящего как рыцарь. «Ну почему же? Камень очень неплохо защищает от мороза», — озвучил я свою мысль а каменный великан начал ходить по холлу, создавая вибрацию. Казалось, что от шагов голема Алиса слегка подпрыгивала. «Вот только посох! Придется делать новый!» «И таким посохом можно будет ломать черепа», — добавила рыжая, покривив красивым личиком, видимо, представляя себе это. «Девчат, это классно! Я будто сама стала големом!» Рыцарь показал большой палец, после чего коснулся места, где должен быть нос. Моторика работала отлично, хотя и движения немного медленные. Далее она попрыгала и засветилась, создав энергобарьер, после чего наслала на нас усиливающие заклинания. «Девчат, соберите небольшую группу на пятый этаж. Пусть Маша освоится с големом, заодно узнаем, насколько он крепкий». «Мы проводим», — заявил Ро, который уже, кстати, был пятого ранга. Под «мы» он имел в виду Петуха, Мари и Инона. «Хорошо». Кивнув ему, нежно хлопнул по попкам Оксану и Леру, что стояли ближе всех ко мне. «А нам еще готовится и готовиться. Украшения тоже нужны». «Какие еще украшения?» — оживилась рыжая и засверкала хитрыми глазками. «Дорогущие!» Обреченно вздохнув, привел женщин в гостиную, где плотно засел за аукцион. Большинство украшений, вроде колец, браслетов, обручи и серьг, это практически одноразовые расходники, потому что в них тяжело заточить сильную магию или способность. Материал попросту не выдерживает. Однако есть вот кольца из крита. Так что да... Дорого и не сказать, чтобы суперполезно. Благо на аукционе было вообще все, но цены даже для него явно завышены. Несколько колец, два жерелья и серьги были закуплены на грабительскую сумму. Украшения розданы женщинам и защитят их от мороза. Но я не считаю, что это бесполезная трата кристаллов. Уверен, в будущем все оно пригодится». Магия льда, или, как часто называют, «магия мороза», встречается не так уж и редко. Пока закупались, экспедиционный отряд вернулся с победой. Голем Марии, правда, оказался тем еще рубакой. Голыми руками разбивал черепа кобольдов. Вот только камушки от него все же откалывались. Благо, он самовосстанавливался со временем. «Вот, угощайтесь, господин». Только я, сидя в гостиной, выслушал блондинку, как пришел Альф и поставил передо мной тарелку с мороженым. «А мне?» — возмутилась Мария, а тот покачал головой. «Больше нет ингредиентов. Это временно повысит устойчивость к низким температурам. А не уверен, насколько оно эффективно сработает, ведь делалось из немного иных ингредиентов, поэтому можно сказать...» Это эксперимент. Кивнув, принялся есть мороженое. И... Вкусно. Эффект пока не ощущался. Для этого нужно оказаться на морозе. Что я, собственно, и сделал. Одолжив снегоход у людей Галины, рванул к дракону. Поездка выйдет не быстрой. До центра бури километров 200 или 300. Так что ехать мне часов пять, если не больше. Мир зомби. Лагерь Бритова. Этот лагерь выживших располагался в складском комплексе и был густо заселен. Можно даже было сказать, что он перенаселен, отчего немало людей, мягко выражаясь, не доедали и жили плохо. Зато комплекс был окружен высокой и крепкой железобетонной стеной, которую укрепили пристройками. Благодаря этим пристройкам, по стене могли ходить вооруженные люди, защищая ее от зомби, которые то и дело прибывали на шум лагеря. Этим утром все было стандартно. Отряды покидали лагерь, выдвигаясь на поиски съедобных чудовищ, выбравшихся из подземелий. Другие занимались охотой на зомби и расчисткой улиц, а третьи промышляли мародерством. Грабили дома, магазины, и везде, где можно было найти еду. Иногда находили людей, и обычно тех приводили в лагерь. Леви, глава лагеря, он же Бритый, обычно просыпался куда позже. Сегодня же какое-то предчувствие заставило его проснуться пораньше. Его комната находилась под крышей одного из складов, где ранее находился офис, причем весьма просторный. Выбравшись из большой кровати, в которой лежали четыре красивые, но худые девушки, мужчина потянулся и подошел к окну. Лагерь, как обычно, кипел жизнью. Здесь было одно важное правило. Кто не работает, тот не ест. Точнее, ест, но столько, чтобы не помереть от голода. Правда, работы на всех не хватало. И те, у кого она была, работали как проклятые, чтобы удержаться за нее». Поэтому и мусор перерабатывался, и холодное оружие изготавливалось, как, к примеру, стрелы до да болты карбалетом. А это что еще за херня? Приглядевшись, он увидел вдали столб дыма. лагерь депутата горит. Блядь, там же вояки стояли. Кто их смог завалить? По спине мужчины пробежала дрожь, и он резко обернулся. Подъем! «Проваливайте срочно!» — крикнул он, будя девушек. «Берите свои шмотки и на выход! Я спешу!» Те быстро засуетились и, похватав одежду, помчались к двери. «Пайки получите у крысы!» — крикнул он вслед и начал снаряжаться. Не забыл и про ценнейшее колечко, купленное у медведя. Но имелись и другие артефакты из подземелий. Вскоре он снарядился и вышел из своей комнаты, попав в другое помещение бывшего офиса. Здесь девушки получали пайки. Также здесь хранилось ценное снаряжение и кристаллы. «Шеф, вы сегодня рано. Обычно по утрам любите повтор», — ухмылялся мужчина, чье лицо слегка напоминает крысиную морду. Он похотливым взглядом прошелся по девушкам, которые некоторое время назад при нем одевались. «Что-то случилось?» Вдруг перепугался крыс, заметив выражение лица босса. «Лагерь депутата дымится. Похоже, им пи...» Ответил бритый и спустился вниз. Этот склад был полностью превращен в многоуровневые бараки для лучших солдат лагеря. Там же была мастерская по уходу и ремонту оружия. Каждый боец, получивший огнестрел, должен был самостоятельно ухаживать за ним. Ну или платить другим. «Шеф только хотел подниматься к вам. Вы уже видели, да?» К нему сразу подскочил высокий блондин со шрамом на лице. «Да, Ирн, готовь отряд. Поедем выяснять. Если это люди, то явно залетные». «А...» «А если зомби?» «Тогда молись, чтобы солдаты их перестреляли, прежде чем сдохнуть!» Мужчины помрачнели и начали готовиться. Вскоре был собран мощный ударный кулак. Два внедорожника, пять фургонов и один трактор, что был переделан в аналог ледокола. Только раскалывает он не лед, а баррикады до да преграды. Ну и еще неплохо давит зомби». Колонна умчалась в сторону пострадавшего лагеря, а из их лагеря в небо потянулся красный дым, велящий всем отрядам возвращаться. Дорога на многие километры в сторону от лагеря депутата была расчищена от преград, но не полностью. Все же эти два лагеря друг друга, ну, недолюбливали. Так что вскоре и зомби появились на пути, и брошенные машины — но и тех, и других на себя брал трактор. Иногда колонна замедлялась, к примеру, из-за перевернутого грузовика, что перекрыл дорогу. Трактору нужно было время, чтобы сдвинуть громадину, а вокруг зомби и даже мутанты. Приходилось бойцам заниматься обороной колонны. У всех был огнестрел, но использовать его в районе полном зомби было смертельно опасно. Это лишь на крайний случай — в основном использовали холодное и метательное оружие. Для защиты использовали ростовые щиты из фанеры и металла на случай зомби-плевателей и мутантов. Вскоре трактор расчистил путь, и колонна двинулась дальше. Но раз за разом подвергалась нападкам мутантов, которые не собирались терпеть наглых людишек на своей территории. Во всяком случае, колонна постепенно приближалась к лагерю. Но вдруг увидели, что к ним навстречу движется другая колонна из лагеря. Впрочем, это сложно было назвать колонной. Скорее, паническое бегство людей, которых преследовали полчища зомби. Много, невероятно много зомби, а также мутантов и неведомых чудовищ. «Боже!» пробормотал ирн сидящий слева от леви который был за рулем отступаем им всем пи нельзя чтобы зомби увязались за нами и добрались до лагеря схватив рацию приказал леви и колонна помчалась обратно при этом наблюдая как людей сбежавших из лагеря догоняет и поглощает волна кровожадных чудовищ благо для людей леви Зомби куда медленнее машин. Однако один из внедорожников вскоре свернул на дороге и помчался к другому лагерю. Тому, где они ранее встретили медведя. Нужно было предупредить их о той жопе, что намечается, и молиться, чтобы зомби не заметили, не услышали и не нашли их лагерь, потому что иначе шансов выжить не останется. Причем ни у кого в городе.